К руинам они подошли, как и ожидалось на рассвете. На равнине ничего не было, разве что оставшийся каменный фундамент, и было не похоже, что это место можно было использовать в качестве укрытия. Мы же местом не ошиблись. Изначально только Диа знала, куда им идти, и Роран и Лепис лишь следовали за ней, потому и не знали, прибыли ли они куда надо или нет. Никаких сомнений, это здесь. Уверенно ответила ему Диа. Она осмотрелась и тоже не нашла то, что можно было бы назвать базой, но если девушка не ошиблась, то нужное место было именно здесь. Тут ведь ничего. Мужчина понимал, что это место придётся, скорее всего, использовать в качестве базы, но с его точки зрения здесь не было никаких развалин, но раз Ди отправили туда, где теперь должен быть её дом, сразу же появились сомнения, то ли это место, раз вокруг ничего не видать. И только подтверждая это, никто не помешал им прибыть сюда. Конечно, можно было подумать, что ночью враг бросил все силы, потому и мне о чем было переживать, и всё же то, что здесь ничего не было, не могло не тревожить. Возможно, теперь надо что-то найти. И что тут искать? Вокруг были лишь камни до земля. Скорее всего, здесь долгие годы никого не было, потому казалось, что они не найдут никакой информацию в этих развалинах. Возможно, что-то было закопано под землёй, но тогда надо раскопать все руины, а у них для этого не хватало людей. «Чтобы раскопать всё, придётся постараться, так что для начала надо как следует всё обыскать». У Рорана на лице появилось усталое выражение от предвкушения грядущей работы, за что его пожурила Дия, постукивая тонким пальчиком. Это было так тихо, что только Роран это заметил, а осматривающаяся вокруг Леписа вообще не обратила внимания. «Похоже, это место предназначено для базы, и под землёй большое пустое пространство». «Вы даже это поняли?» Восхищённо проговорила о Ляпис, выискивающий подсказки: подсказке, а Диагорда выставила грудь. «Я усилила звуковую волну магии. Так можно узнать, что под землёй или в окрестностях. Очень удобно. Если хочешь, могу обучить. Хотя ты ведь жрица». «Да, жалость какая». Никто не предполагал, что жрицы могут использовать магию. Конечно, это не значило, что они не могли. Как служители бога они изучали божественные заклинания... Им просто было жалко тратить время на другую магию. Со способностями Лепис она могла одинаково хорошо использовать и магию, и божественные заклинания, идея подумала, что изучить магию вампиров – это уже немного перебор. Хотя Лепис было лучше знать, но Дея дала быстрый отказ, потому Роран подумал, что так и есть, когда Лепис продолжила говорить. Слишком уж она невыразительна. Роран помнил, что девушка использовала только наиболее вызывающую магию, Правда, для изучения требовалось потратить много сил, потому она наверняка должна быть очень осторожна. Так, где-то ведь должен быть спуск вниз. Пробормотал одея, выискивая вокруг, а Рорен и Лепис следовали за ней. Если будут неосторожно блуждать, на них могут напасть. Пусть нельзя сказать, что они вообще не пострадали, но и серьёзного урона им не нанесли, однако так все старания можно было свести к нулю. Врагов было не видать, потому где не слишком осторожничала, сосредоточившись на поисках окрестностей, но остальные не пренебрегали обязанностями. «Здесь ведь негде спрятаться!» Диа продолжала исследовать место, но пока ничего не нашла и просто тратила время. В этом деле Роран был настоящим дилетантом, а Лепис, которая не могла ничего посоветовать, просто смотрела вокруг без особого энтузиазма. «Сложно поверить, что внизу что-то есть. И значит, найти вход?» Это часть экзамена. Ты же превзошла, учителя. И всё равно ничего найти не можешь. Не придумывай. Всё же в умениях у нас разница есть. И тот, кто прячет в заведомо более выгодном положении. Всё же искать надо было скрытое помещение на большой территории руин. К тому же они не знали, что именно было скрыто, потому сразу найти было невозможно. Возможно, на поиске может понадобиться какое-то время. Вот ведь терпеливая. «Мы-то хоть доживём до тех пор, пока что-то найти получится. Если придётся искать так долго, это будет считаться провалом. Всё же, думаю, нам придётся понаблюдать пару дней». На издёвку Рорана Диа слегка угрожающе выставила зубы. И тут в их разговор влезла Лепис, и они с интересом посмотрели на неё. «Нет никакой гарантии, что то, что мы ищем, привязано к чему-то, возможно, даже что днём от найти не получится. То есть это что-то появляется в зависимости от времени?» Да. «Раз это придумал вампир, возможно, это что-то появится лишь ночью». «Может и так». Диа согласилась со словами Лепис. «Быть может, это как-то связано с положением солнца, луны или звёзд? Мне не очень хочется это знать. Но сколько на это может уйти лет?» Рорану казалось это совсем не смешным, вот только он ничего не знал о том, есть ли у древних такое понятие, как продолжительность жизни. «Для них, возможно, нормально то, что в экзамене были такие странные условия». В зависимости от условий, продолжительность может быть разной. Это может занять от пары лет до нескольких десятилетий. Вообще не смешно. Диабло серьёзно, когда говорила о годах, а Ророн тут же нахмурился. Для древней это мог быть лишь миг, но для обычного человека ждать месяцы и годы слишком долго. Так долго они здесь оставаться не смогут, Диабло тоже это поняла, потому горько улыбнулась. «И всё же, шутка или нет?» Если что-то просто очень хорошо скрыто, возможно, так и не получится это найти. Такая возможность тоже есть. Есть. Это эффективный способ доставить неприятности. Среди способов помешать, этот Диа считала самым скромным, но эффективным. Хоть ты ничего и не делаешь, но экзамен можно не сдать, даже если пройдут года. Можно жаловаться сколько угодно, нельзя отрицать, что, возможно, есть какое-то условие для сдачи. Кстати, а сколько самый долгий экзамен длился? Рорану впервые стало что-то интересно, но, похоже, Адиа считала, что отвечать не стоило бы. Было одно условие, наблюдаемое во времена древней цивилизации. Оно происходило раз в несколько столетий. Знания Адиа внушали уважение, вот только на такие условия у Рорана уйдёт несколько жизней. «Я ждать столько не буду». «Я тоже не смогу». «Согласна. Тогда ваше задание завершено. За награду можете не беспокоиться». Будучи древний, Дея пыталась успокоить их, если условия будут именно такими. Это потому, что здесь никто уже не нападёт? Ты об этом? Тогда бы не было необходимости вмешиваться с самого начала. Раз мне мешали, значит, условия выполнения вполне здравые. Рорен стал думать о здравом смысле древних, который был далёк от его собственного, но поток его мыслей прервали слова Дея. Нашла. Наверное, здесь. Дея остановилась и смотрела вниз. Роран же видел там простую землю. Однако его зрение всё ещё было синхронизировано с сценой и он продолжил наблюдать, потому увидел какие-то надписи. Похоже, специально скрыли с помощью слабой церемонии. Грубый трюк. Даже Магу понадобится несколько месяцев, чтобы найти. А, господин Роран, ты видишь? Благодаря сцене да, но смутно. Лепис перевела взгляд с восхищавшегося королем безжизненных Рораном за спину Дея, и искривилась подозревая что там что-то есть мужчина тоже посмотрел поиски заняли у них достаточно много времени потому солнце поднялось достаточно высоко и его закрывала человеческая тень нашла что-то где милая прозвучал женский голос она сделала шаг по направлению к ним и они увидели высокую женщину с длинными рыжими волосами и землистым цветом кожи одета она была как иди не для этой местности На ней было отдающее блеском глянцевое платье. «У тебя явно дурной нрав, раз ты явилась сюда, Штос». «Разве это не будет большим шоком, когда ты уже видишь цель, но не можешь до неё достучаться?» «Это ей и назвала дурным нравом». В отличие от раздражённой идеи, эта женщина приложила руку к груди и почтительно поклонилась, представившись. «Я одна из древних. Можете звать меня Штос. Я хочу помешать экзамену Диа. Вряд ли мы поладим, но всё же полагаюсь на вас». «Вот мы, похоже, и столкнулись с главной проблемой». Выдала Роран, занимая стойку с огромным мечом, а Ляпи стояла наготове с пустыми руками. Диа не готовилась к бою, а лишь пелилась на Штос, а то в ответ улыбнулась, и теперь можно было увидеть два острых клыка женщины.